Опять разговор в автомобиле. Джон был не столь высокого мнения о себе, чтобы спокойно дать любить себя одновременно двум хорошеньким и милым молодым женщинам. Из Пулбора, где он теперь каждый день оставлял машину Вэлла, он поехал домой с печалью в сердце и путаницей в мыслях. Его шесть свиданий с Фляр с тех пор, как он вернулся в Англию, шли по линии какого-то мучительного нарастания. Танцуя с ней, он понял ее состояние, но все еще не подозревал, что она сознательно его преследует, а собственные его чувства не становились ему яснее, сколько бы он ни копался у себя в сердце. сказать ли нн о сегодняшней встрече много раз тихо и мягко она давала ему понять что боится фляж к чему множить ее страхи когда на то нет реальных оснований идея портрета принадлежит не ему и только в течение ближайших дней он может еще встретиться с фляж после этого они будут видаться Два-три раза в год. Не говори, Энн, умоляю. Ну как после этого сказать? Ведь должен же он в какой-то мере уважать желание Фляр. Она не по своей воле отказалась от него. Не полюбила Майкла, как он полюбил Энн. Он так ничего и не придумал, пока ехал в Уонсдон. «Когда-то мать сказала ему, никогда не уйден. Лицо тебя все равно выдаст». И теперь, хоть он и не сказал у Энн, ее глаза, всюду следовавшие за ним, заметили, что он что-то от нее скрывает. Простуда ее вынес в бронхит. Так что она еще не выходила из своей комнаты, и безделье плохо действовало ей на нервы. Сейчас же, после обеда, он опять пошел наверх и стал ей читать вслух. Он читал худшее в мире путешествие, а она лежала на боку, подперев рукой лицо и смотрела на него. Дым топящегося камина, запах ароматических исчез, монотонное гудение собственного голоса, повествующего о судьбе яйца пингвина. Все усыпляло его, и, наконец, книга выпала у него из рук. «Поспи, Джон, поспи. Ты устал?» Джон откинулся на стуле, но не уснул. Он твердо знал, что у этой девочки, его жены, есть выдержка. Она умела молчать, когда ей было больно. Наблюдая за ней, он видел, она поняла, что находится в опасности, и теперь, так ему казалось, выжидала. Энн всегда знала, чего хочет. Ей присуща была настойчивость, неусложненная, как уфляж современными веянием, и решимость у нее была. В юные годы на родине, в Южной Каролине, она прожила просто и самостоятельно, и не в пример большинства американских девушек не слишком весело. Ее больно поразило, что не она была его первой любовью, и что его первая любовь до сих пор его любит. Это он знал. Она с самого начала не скрыла, что тревожится, но теперь, по-видимому, Заняла выжидательную позицию. И еще Джон не мог не знать, что, несмотря на два года брака, она теперь сильно в него влюблена. Он слышал, что девушки-американки редко знают человека, за которого выходят замуж. Но порой ему казалось, что Энн знает его лучше, чем он сам. Если так, что она знает? Что он такое? Он хочет с пользой прожить свою жизнь. Он хочет быть тесным и добрым. Но, может, он и все только хочет. Может, он обманщик. Не то, чем она его считает. Мысли были душные, тяжелые, как воздух в комнате. Что толку думать? Лучше и правда поспать. Он проснулся со словами «Хэллоу, я храпел?» Нет, но вздрагивал во сне, как собака. он встал и подошел к окну. Мне что-то снилось. Хороший вечер. Лучшее время года — сентябрь, если погода ясная. Да, я люблю очень. Твоя мама скоро приедет? Раньше, чем мы устроимся. Она, по-моему, считает, что нам без нее лучше. Маме всегда, наверное, кажется, что она лишняя, когда на самом деле этого нет. Лучше так, чем наоборот. Да? Не знаю, не знаю, смогла бы я тоже так. Джон обернулся. Она сидела в постели, смотрела прямо перед собой и хмурилась. Он подошел и поцеловал ее, не раскрываясь, родная, и натянул одеяло. Она откинулась на подушку, смотрела на него, и опять он спросил себя, что она видит. на следующий день джон встретила его словами так флер была здесь вчера и подвезла тебя я ей сегодня сказала свое мнение на иличет какое же мнение спросил джон что нельзя начинать все снова здорово она избалована ей нельзя доверять он сердито повел глазами «Оставься, пожалуйста, сверху в покое». «Я всегда всех оставляю в покое», — сказала Джон. «Но я у себя дома и должна была сказать, что думаю». «Тогда мне лучше прекратить сеансы». «Нет, Джон, не глупи. Сеансов прекращать нельзя ни тебе, ни ей». Харлуд в конец расстроится. А, ну его Харлуда. Джон взяла его за отворот пиджака, Я совсем не то хотела сказать. Портреты получатся изумительные. Я только хотела сказать, что вам не надо здесь встречаться. Ты сказал это, Флэр? Да. Джон рассмеялся, и смех его прозвучал жестко. Мы не дети, Джон. «Ты, Энн, сказал? Нет. Вот видишь, что лицо у него стало упрямое и злое. «Ты очень похож на твоего отца и деда, Джона. Они терпеть не могли, когда им что-нибудь говорили. А ты? Если нужно, чего же? Так вот, прошу тебя». «Не вмешивайся!» Щеки Джон залились румянцем, из глаз брызнули слезы. Она смягнула их, встряхнулась и холодно сказала, «Я никогда не вмешиваюсь!» Правда, она еще гуще поразовела и вдруг погладила его по рукаву. Это тронуло Джона, он улыбнулся. Весь сеанс он был неспокоен, а Рафаэлит писал, и Джун входила и выходила. Лицо ее то хмурилось, то тосковало. Он думал, как поступить, если Флер опять за ним заедет. Но Флер не заехала, и он отправился домой один. Следующий день был воскресенье, и он не приезжал в город. Но в понедельник, выходя от Джон после сеанса, он увидел, что автомобиль Флэр стоит у подъезда. «Сегодня я уж тебе покажу мой дом. Вероятно, Джон с тобой говорила, но я раскаившийся грешница, Джон. Полежай». И Джон полез. День был серый. ни освещение, ни обстановка не располагали к проявлению чувств и раскаявшаяся грешница играла свою роль превосходно ни одно слово не выходило за пределы дружеской беседы она болтала об америке ее языке ее книгах джон утверждал что америка не умерена в своих ограничениях и в своем бунте против ограничений одним словом сказала фляж америка молода да но насколько я понимаю она с каждым днем молодеет мне америка понравилась о мне так очень понравилось а как выгодно я там провел свой фруктовый сад странно что ты вернулся ведь ты такой джо старомодный в чем Ну, хотя бы в вопросах пола. Я хоть убей, не смогла бы обсуждать их с тобой. А с другими можешь? о Почти совсем. Ну, что ты хмуришься? Тебе нелегко пришлось бы в Лондоне или, скажем, в Нью-Йорке. Ненавижу, когда без нужды болтают на эти темы. Сердито сказал Джон. Только французы понимают то, что связано с полом. Нельзя говорить об этом так, как говорят здесь или в Америке. Это слишком реальный фактор. Леш украдкой на него взглянула. Ну так оставим эту скользкую тему. Я даже не знаю, смогла бы я с тобой говорить об искусстве. Ты видала статую Сент-Годденса в Вашингтоне? Да. «Ну, это не для нас, рядовых людей, ах так!» — проворчал Джон. «А чего же нужно нам, рядовым людям?» «Ты знаешь так же хорошо, как и я. То есть, чтобы было непонятно?» «Да, если хочешь. Главное, что искусство теперь только темы для разговора. А о том...» Что каждому с первого взгляда понятно, не стоит и говорить. Значит, это не искусство. По-моему, это глупо. Возможно. Но так забавнее. Раз ты сама это осознаешь, что же тут для тебя забавного. Опять скользкая тема. Попробуем еще. Парить держу, что тебе не по вкусу, последние дамские моды. Почему? «Вполне рациональная мода. Ого! Неужели на чем-то сошлись? Конечно, вы все были бы лучше без шляп. Голову мыть вам ведь теперь не сложно. О, не отнимаю вас шляпы, Джон. Что останется от нашего стоицизма? Если бы нам не нужно было искать шляп, в которой нам к лицу, жить стало бы слишком легко». Но они вам не к лицу. Согласна, согласна, голубчик. Но я лучше тебя знаю женскую натуру. Надо же младенцу точить обо что-то зубки. Ляр, ты слишком умна, чтобы жить в Лондоне. Мой милый мальчик, современная женщина, нигде не живет. Она парит в собственном эфире. Но иногда все же спускается на землю. Хлер ответила не сразу, потом взглянула на него. «Да, Джон, иногда спускается на землю». И взгляд ее словно опять сказал, «Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне?» Она показала ему дом так, чтобы у него создалось впечатление, будто она считается с удобствами других. Даже ее мимолетные разговоры с отдыхающими носили этот характер. Уходя, Джон чувствовал, как у него покалывает ладонь, и думал, ей нравится представляться легкомысленной, но в душе. Всю дорогу домой он видел Сессекс, как в тумане, вспоминая, как улыбались ему ее ясные глаза, как смешно дрогнули ее губы, когда она сказала «До свидания, мой хороший». Как знать, может быть, она того и добивалась. Холли выехала встретить его в наемном автомобиле. Очень обедно, Джон, Велл забрал машину, Он завтра не сможет отвезти тебя в город и привезти, как обещал. пришлось поехать сегодня. А если он кончит свои дела в Лондоне, то в среду прямо проедет в Нью-Маркет. Случилась очень неприятная вещь. Старый товарищ по университету подделал его подпись на сто фунт в а Вэлл ему оказал не одну услугу. «Да, причина уважительная», — сказал Джон. Что он думает предпринять? Еще сам не знает, но он уже третий раз делает Веллу гадость. Вы вполне уверены? Ну, в банке описали его наружность, точно-точно сходится. Он, очевидно, думает, что Велл все стерпит, но даже так невозможно. Я думаю, да, мой милый, ну что делать? Подать в суд на старого товарища у Велла? Странное чувство, что он сам только случайно не свихнулся. Джон опешил. Если человек не свистнулся, то это случайность. «Был этот тип на войне?» — спросил он. «Вряд ли. По всему видный человек, он никудышный. Я как-то видела его. В конец развинченный, самодовольный». «Серьезная неприятность для Вэлла», — сказал Джон. «Он хочет посоветоваться со своим дядей, отцом Фляжа. — Кстати, ты за последнее время видел, Флёр? — Да, сегодня видел. Она довезла меня до Доркинга и показала мне свой дом. От взгляда его не ускользнуло выражение лица Холли, тени раздумья, легшее между бровями. — Мне что, нельзя с ним видеться? — сказал он резко. — Только тебе об этом судить, милый. Только тебе. Джон не ответил, но как только увидел Энн, рассказал ей. Ни лицо ее, ни голос не дрогнули. Она спросила только, как поживает Флер и как ему понравился дом. В эту ночь, когда она оказалась уснула, он лежал без сна с недаемой сомнениями так если человек не свихнулся это случайность да